Глава девятая. В следующий раз. Эшер. двадцать ноль ноль Манхэттен. Стоя перед резиденцией отца, с сенной сигаретой в зубах и гримасой отвращения на лице, я подсчитывал, сколько часов осталось проторчать в компании паноптикума говнюков, который считался моим семейством ничтожество. В доме без умолку трещали мои дядюшки и тетушки, а также их отпрыски и отпрыски их отпрысков. Ненавижу семейные празднества. Несколько человек не ответили на зов трубы. Я был почти удивлен тем, что до сих пор не приехал Шон, всегда такой пунктуальный. В глубине души я надеялся, что он где-нибудь благополучно издох. Мудозвон недоделанный. «Огонек найдется?» — раздался голос Кайла у меня за спиной. Не отрывая глаз от стен особняка, я пошарил в карманах и протянул ему зажигалку. Прикурив, он тяжело вздохнул, и я насмешливо хмыкнул. «Что — Что? — спросил он. — Слишком явно бесишься, — заметил я. Он выдохнул дым, возвращая мне зажигалку. Я не понимаю, зачем они устроили эту вечеринку. Он умер. «С какой стати праздновать его день рождения? Мы что, теперь всегда будем отмечать? Он что, Новый год?» Закрыв глаза, я тоже вздохнул. «Да, непонятно. Может, они так скорбят? Конечно, когда им удобно, они признают право на трауру. А вот мне никто не позволил оплакивать отца, когда тот умер. Шайка с сукиных мразей. Я приехал из-за тети Джемы признался я, повернув к нему голову. «Я тоже», — нахмурившись, отозвался он. «Праздновать день рождения предателя». Его слова вызвали у меня кривую улыбку. У Кайла накопилась сильная обида на отца, особенно после его самоубийства. Я тоже ненавидел Рика за все, что он сделал, за все, что он заставил пережить семью, за то, что подверг опасности моего ангела, да и меня заодно. Но только это нам и оставалось — ненавидеть его. Я затянулся новой сигаретой. Вокруг нас расплывалось облако дыма. Я наслаждался бесценными минутами покоя перед началом вечеринки, от которой меня скоро потянет застрелиться. Над столом будет витать лицемерие — и мне нестерпимо захочется обратно в Лос-Анджелес, чтобы забыть их фальшивый смех и притворную любовь, которую они якобы питали крику. «Еще и восьми нет, а я уже как выжатый лимон», — проворчал Бен, подойдя к нам. «Лично я сыт по горло», — буркнул Кайл. Я молча повернулся к подъездной аллее, где выстроились семейные авто и посмотрел в сумрачное небо Нью-Йорка. Даже за много километров от города слышался его шум. Вот почему я предпочитал Лос-Анджелес. «А этот не приедет?» — раздался низкий голос Сэма. «Будем надеяться», — хмыкнул Бен. «Ты всерьез думаешь, что он такое пропустит? Хотя все может быть». Я нахмурился. Шон уж точно не упустит случая насладиться тем, как семья станет дружно лизать ему яйца. «Думаешь, он не хочет показываться из-за этого?» — спросил Сэм. «Чего этого?» «Эй, ты что, Шона не знаешь? Вспомни его свадьбу, как он хвост перед всеми распускал. А теперь они развелись. Я первый готов его обстебать». Я не удержался от смешка. «Значит, этот гаденыш развелся со своей манекенщицей» пока смерть не разлучит нас или развод. Когда до меня донесся шум мотора, я насмешливо ухмыльнулся. Понятно, что это был он, последний откликнувшийся на зов. Перед нами остановился черный седан. Водитель обошел машину, чтобы распахнуть дверцу. Этот козел с гордым видом вылез из автомобиля. Я выгнул бровь, заметив, что он разговаривает с кем-то внутри. «Ага, значит, ты не осмелился явиться один». «Он кого-то пригласил», — заключил Кайл, наблюдая за сценой. И тут из машины показалось его гостья. Я мгновенно узнал ее. Время остановилось. Сердце судорожно подскочило в груди, Потом забилось так сильно и мощно, что его грохот отдавался в барабанных перепонках, заглушая все звуки вокруг. Я больше не видел ни особняка, ни гостей, ни деревьев, ни шона. Остались только я и она, та, что преследовала меня днем и ночью. Не может быть. Издалека, словно через стекло аквариума, я услышал, как Бен подавил удивленный вскрик. Мои губы приоткрылись, сигарета упала на землю. Я замер. Взгляд застыл на ее ладони, которая медленно, с бесконечной мягкостью, легла на его руку. Она сжала его бицепс и послала ему робкую улыбку, которая вогнала меня в ступор. Я не понимал, что происходит. Я не мог сделать ни единого вздоха. Нет, это дурной сон просто, блин, дурной сон. Уверенной походкой она шагала рядом с ним. Я не мог оторвать глаз от ее идеально уложенных темных блестящих волос, от рассеянной улыбки на губах, от длинных ног, мелькающих в разрезе черного платья, от изящных движений. Она подняла ко мне свое ангельское лицо. Ее синие глаза — остановились на мне едва ли на долю секунды, и я задрожал. Она не смотрела на меня уже больше года. Охереть. Она здесь. «Элла?» Я подумал, что мне сейчас станет плохо, когда они рука об руку шли к нам. Ноги словно вросли в землю. Грудная клетка сдавила легкие, не давая дышать. Сердце готово было взорваться. Крепко стиснув кулаки, я кое-как пытался изобразить невозмутимость. Вот только меня выдавало собственное тело. Это невозможно. Нет, это дурной сон. Сучий потрох, только не это. Я смотрел на нее, не отрываясь, и ничего не мог с собой поделать. Все вокруг замерло. Я различал голоса Бена и Кайла, но не мог на них сосредоточиться. Только на ней. И на нем. Его развод. Я о нем даже не слышал. Это меня не интересовало. Но теперь заинтересовало более чем. «Ах ты ж мать твою! Он с моим ангелом!» Тело пробрало дрожь от гремучей смеси ярости и ужаса. Из всех сценариев, крутившихся в голове, этот я не предвидел. Был один шанс на миллион, что они встретятся, и я о нем даже не подумал. Ситуация вышла из-под контроля. «Добрый вечер», — сказал Шон, приближаясь к нам. Я увидел, как Бен и моя Элла обнялись, и тут кое-что привлекло мое внимание — Выпросительный и удивленный взгляд Шона. Он не знал, что они знакомы, значит, она ему ничего не сказала. Я пристально смотрел на нее, но она нарочно избегала моего взгляда. Я знал ее достаточно хорошо, чтобы это понять. Однако я не мог отвести от нее глаз, не мог сделать хоть что-то, чтобы скрыть свой шок, свою ярость, когда ее голос заставил лопнуть окруживший меня пузырь. «Ох, черт! Ее голос!» «Привет!» — сказала она Кайлу и Сэму, но не мне. «Она меня игнорировала, это точно!» «Я не знал, что вы знакомы!» — произнес этот гаденыш, глядя на Бена. «Надо же было, чтобы из всех женщин Манхэттена ты положил глаз именно на мою!» «А Элла знает, что он мой кузен?» «Конечно же, да». Она вела себя уверенно и, казалось, ничуть не удивилась, увидев меня. Шон. Этот гнусный мудище Шон Скотт. Ярость мало-помалу брала верх над удивлением. Я начинала осознавать, что происходит перед глазами, и ничего не мог сделать, чтобы это остановить. Ситуация ускользала из-под контроля. Она от меня ускользала. Я провожал их глазами до самого особняка, даже когда кузены повернулись ко мне. «Ей-богу, кто первый откроет пасть, тот отправится к Рику поздравлять его с днем рождения!» Яростно бросил я. И заодно предупредить, что Шон очень скоро к нему присоединится. Мне хотелось убивать, глядя на Шона рядом с ней. Я не был уверен, что сумею сдержаться. Как они встретились? Почему она с ним? Блин, что между ними было? Когда Элла исчезла из поля зрения, я взглянул на Бена, но по его лицу было ясно, что он удивлен ее появлением не меньше моего. «Эш!» Я опустил веки. Голос Киары совсем не успокаивал, и тут я широко распахнул глаза. «Киара, ну, конечно!» «Иди сюда!» — холодно приказал я. Она подошла, хихикнув над побледневшим Беном. Я оттащил ее подальше от входа в особняк, не в силах скрыть, что меня потряхивает. Бешенство скручивало внутренности. «Я должен все узнать. Я сейчас взорвусь к чертям собачьим». Киара точно была в курсе. Она вроде совсем не удивилась, увидев Эллу. «Это паршивка Киара». «Еще бы! Ты знала!» — заключил я, уничтожая ее взглядом. В ответ она отвела глаза. Я клокотал, сжимая кулаки. Еще бы она не знала, мерзавка! «И давно?» Кира насупилась. Я повторил более резко. «Давно, Киара! И как?» Я не знал, что думать. Мне нужны ответы, иначе меня сейчас хватит удар. Шон и Элла. Этот паскудный Шон и моя Элла. «Да, прошлой неделе я ничего не знала», — залепетала она тихо. «И она тоже ничего не знала, пока он ее не пригласил». «У меня не получалось собраться с мыслями. Здравый смысл покинул мозг, которым теперь рулили токсичная ревность и собственнический инстинкт». Я уже готов был развернуться и броситься в особняк, но меня твердо удержала рука Киары. «Эш, остановись! Ты прекрасно понимаешь, что так ты ему покажешь, насколько она для тебя важна!» Ее слова остановили мой порыв. Она права. Она охренеть как права. Если Шон узнает, что я влюбился в нее, он из кожи вон вылезет, чтобы ее завоевать. Он хитрый и любит побеждать точно так же, как и я. Это наше нездоровое соперничество было врожденным. Шон стал единственным и неповторимым главой компании Скотт Холдинг. Он тяготился нашим родством, потому что отучился в престижном университете. Пока этот господин терпеливо выжидал, когда его назначат руководителем легальной части семейного бизнеса, я каждый день терял частицу человечности в сетевых разборках. Мы были ровесниками. Оба руководили делами сети, но по разным направлениям. Я не был создан для таблоидов и международных переговоров. Зато умел убивать людей просто за то, что они не так на меня посмотрели. А он не был создан для кровавых разборок моего мира. Там его бы прикончили через пару минут. Но кое-что общее у нас было а именно дух соперничества, особенно если кто-то покушался на то, что мы считали своим. А Элла — моя. Мой ангел принадлежит мне, и только мне. Другими словами, ему запрещено быть с ней. Во всех смыслах. Зарычав, я грубо высвободился из схватки Киары. Срань Господня! Шумно дыша, я запустил руку в волосы. Голова шла кругом. Мало того, что на нее претендует другой, что само по себе невыносимо, то это еще и Шон. Еще немного, и я расчленю гаденыша прямо на глазах у его отца. К тому же, черт возьми, она на меня даже не взглянула, будто я пустое место, будто меня вообще нет. От этой мысли я заскрежетал зубами. Ярость разлилась по венам, Кровь вскипела, руки затряслись от бешенства. Он никогда ее не получит. Запрещено и точка. «Ужин подан. За стол», — донесся издалека голос сестры, от которого мне стало только хуже. Я достал новую сигарету и выкурил ее в несколько затяжек. Нужно было на чем-то выместить злость. Или на ком-то. Желательно на шоне. «Успокойся!» — мягко проговорила Киара. «Не успокаивай меня!» — прорычал я. «Ты от меня все скрыла, к херам. И припечатал ее взглядом. «Я знала, что ты так это воспримешь. Ты был на нервах всю неделю, я не хотела подливать масло в огонь. Главное, ты знала, что она здесь будет, поэтому вы и остановились у нее». Киара и Элли были в курсе. Наверняка Элли помогла ей подкраситься и одеться. Срань Господня, я умудрился все прошляпить. И это только распаляло мой гнев. Элла здесь, с Шоном. А в прошлом году она была со мной. Я же запретил ее приглашать, черт вас всех дери. Ты по-прежнему хочешь ее отпустить? Я судорожно вцепился в сигарету. «Отпустить ее? Отпустить ее к Шону?» Губы скривились в яростном оскале. Сомнений не осталось. Мне было мучительно трудно отпустить ее и раньше. Но теперь я передумал отпускать. Инстинкт собственника все решил в тот миг, когда она ступила на землю, вылезая из сраной колымаги Шона. «Да, у этого гаденыша работа, которая мне нравится», но я не позволю ему отнять женщину, которую я хочу. Она вернется ко мне. Я все для этого сделаю. Это не игра. Хотя теперь это стало именно игрой. Я твердо намеревался выиграть. Я раздавил окурок, прочистил горло, похрустел пальцами и повертел шеей. «Идем, Эшек», — проговорила Киара, беря меня за руку. «Нас ждет чудесный вечер, верно?» «Ну, еще бы!» — ответил я, оглядывая особняк отца. «Просто чудесный!» Элла Я молча ела, слушая хвалебные оды, которые члены семейства распевали Шону. А в голове крутилась одна картина. Как застыло его лицо, когда он увидел меня под руку с кузеном и то, как остановилось время. Я сумела избежать его пронзительного взгляда, который он не отрывал от меня ни на секунду. У меня жутко свело живот, задрожали руки и ноги, но я не подала виду. Моя походка оставалась уверенной, потому что я знала, что он это заметит. Он был слишком наблюдательным. Бен удивился, но был рад меня видеть, Кайл тоже. «А он? Он ничего не сказал. И ничего не сделал, только не спускал с меня глаз. Как сейчас?» Киара подошла к нему, потом вернулась и прошептала мне, что он очень зол. Когда мы расселись за столом, я ожидала, что он будет меня игнорировать, но не тут-то было. Он смотрел на меня так, словно мое присутствие его раздражало. «Нет, хуже». В его настойчивом взгляде читалась ненависть и ярость. Враждебность, очень похожая на ту, которая переполняла его в самом начале нашей совместной жизни. И сейчас я избегала взгляда его серых глаз, которые неотступно следили за мной. Они ощупывали каждый миллиметр моей кожи и ловили каждое движение, очень меня нервируя. Он откашлялся, встал и за столом повисло неловкое молчание. Краем глаза я заметила, что он вышел, пробормотав, «Пойду покурю». Элли весело улыбнулась мне, Киара тоже, а вот Бен, не стесняясь, издал смешок и продолжил беседу с одним из кузенов. Шон прошептал мне на ухо, «Я не знал, что ты знакома с Киарой». «Это подруга, с которой мы вместе отдыхали», а через нее я познакомилась с Беном и Кайлом и Элли. Не совсем вранье, но и не совсем правда. Он кивнул и переключился на разговор со своим отцом и дядей, Гектором Скоттом. Я помнила и Гектора, и его дочь Сиенну. Что до отца Шона Ричарда, я никогда его раньше не видела, поскольку их не было на вечере в Лондоне в прошлом году. Кстати, я отметила что не было и многих других, явный перебор незнакомых лиц за столом. Через несколько минут он вернулся. Не знаю, обратили ли внимание остальные гости на его настроение, но в зале повисла тишина. Повернувшись, я заметила, что Шон рассматривает его с насмешливым видом. Бен еле сдержал очередной язвительный смешок и заработал убийственный взгляд кузена. Тишина стала тяжелой, в воздухе витали недомолвки. Он кашлянул, уставившись на тарелку, к которой так и не притронулся. Интересно, о чем он думает, что говорит себе, видя меня, прямо перед собой после года молчания? Что чувствует, узнав, что я вполне жива и решительно настроена его игнорировать? «Скажи, Элла, как давно ты живешь на Манхэттене?» — спросила Джемма. Внезапно все посмотрели на меня. Ну все, вот он допрос, которого я опасалась, и любопытство, от которого я мечтала укрыться. Нога нервно задергалась. Я терпеть не могла оказываться в центре внимания, а тут еще и его внимание, что отнюдь не помогало делу. Он сверлил меня взглядом, словно пронзал насквозь, добираясь до души. Он изучал меня без всякого смущения, с каким-то нездоровым удовольствием. Но пока я пыталась откашляться, чтобы ответить, меня опередил хриплый голос. «Год». И впервые наши взгляды встретились. Меня пронзило током. Время вокруг нас словно остановилось. Я ответила, не спуская с него глаз. «Совершенно верно. Ровно год» и отвела взгляд, чувствуя, как от такой наглости во мне закипает гнев. Воздух вдруг заискрил. На его лице мелькнула победная улыбка, и я все поняла. Он хотел превратить мое молчание, чтобы я прекратила его игнорировать. И эта улыбка означала его первую победу. «О, Скотт, до конца вечера еще далеко». «И как же вы познакомились?» спросил Гектор, кивая на Шона. «Я уверен, что уже в виде...» Киара оглушительно раскашлялась, прервав его тираду. Она решила всеми силами помочь мне скрыть правду от Шона. Она уже попросила Сэмма Эбби, младшую сестрицу этого недоумка и мать Бена, ничего не рассказывать об Эшере и обо мне, а также о моем прошлом в сети. «Она моя соседка», — гордо возгласил Шон. Мы познакомились после того, как я обустроился в новой квартире. Она потрясающая женщина, и вполне естественно, что мне захотелось вам ее представить. Эшер поперхнулся вином. Его реакция вызвала у меня улыбку, которую мне с трудом удалось скрыть. Он только сейчас понял, что Шон и мой сосед — одно лицо. И тут вышеозначенный сосед... Положил руку на спинку моего стула. Он ко мне не прикоснулся, но сам жест был вполне собственническим. Я услышала, как разбился бокал Эшера, потом извинения официанта, который поспешил его заменить. Я мельком взглянула на него. Лицо напряглось, потемневшие глаза приклеились к руке Шона. Казалось, если кузен позволит себе лишнее движение, Эшер переломает ему пальцы. Час от часу не легче. «Как же здесь шумно!» — пожаловалась мать Бена. «Мне больше нравится Лос-Анджелес. У вас в квартире тоже такой шум?» «Я на двадцать третьем этаже. Шум города доносится до меня только когда я выхожу на балкон», — ответила я с робкой улыбкой. «Она права», — вмешался Шон. «Но это Нью-Йорк, шумный и людный. Время деньги, как здесь говорят. Отсюда и постоянное столпотворение». Именно здесь и надо жить, если хочешь иметь влияние в нашем обществе». Эшер шумно выдохнул. Шон его провоцировал. «Я не понимала, что за игру он затеял. Наглость была не тем качеством, которое мне в нем нравилось. Я руковожу одной из крупнейших американских компаний», — продолжил Шон, хотя никто его об этом не спрашивал. «И даже если бы я мечтал загорать под пальмами в Лос-Анджелесе, — «Мое призвание не в этом». Я украдкой бросила взгляд на Эшера. Было любопытно увидеть, как он отреагирует на явную подколку, но он не сводил глаз с руки кузена, лежащей на спинке моего стула. Казалось, разглагольствование Шона его вообще не трогали. Ричард воспользовался паузой, чтобы заговорить о КСХ, и я с облегчением вздохнула. «Хоть перестанут меня расспрашивать». Эшер уловил мой вздох, пусть и едва слышный, и поднял на меня глаза. На этот раз я посмотрела на него с открытой неприязнью и повернула голову Киари, сидящей через два стула. В сумочке, которую я держала на коленях, завибрировал телефон. Я нахмурилась, увидев имя своего терапевта. Я встала из-за стола, извинившись, но никто не обратил на это внимания и ответила, направляясь к главной аллее. «Алло? Добрый вечер, Элла!» Спокойно поздоровался Пол. «Надеюсь, я тебя не побеспокоил». «Напротив, вы меня спасли», — выдохнула я. «Я на ужине». «О, и как идут дела?» «Плохо. Ну, странно. Мне бы хотелось завтра поговорить с вами об этом. Вот поэтому я тебе и звоню». «Можно перенести нашу встречу на одиннадцать часов вместо пятнадцати?» «Конечно! Отлично! Желаю прекрасного вечера!» Я попрощалась и повесила трубку. Но уже повернувшись, чтобы идти к гостям, застыла на месте. В поле зрения появился он. Стоял, прислонившись к закрытой входной двери с очередной сигаретой во рту. Наши глаза снова встретились. Сердце опять бешено забилось, по телу прошла судорога. Я чувствовала, что сейчас грохнусь в обморок. Меня бесила та власть, которую он по-прежнему имел надо мной, те чары, которые влекли меня к нему. Разум боролся с сердцем, и этой битве я не могла положить конец. Я хотела избавиться от собственных чувств, изгнать их, как он изгнал меня из своей жизни. Я хотела столь же легко и просто повернуться к нему спиной. Но легко и просто не получалось, потому что он был рядом, прямо передо мной, и смотрел на меня. Да чтоб его! Сколько еще ты будешь делать вид, что меня не существует? Я съежилась. Впервые за год он обратился ко мне. Я почувствовала, как во мне нарастает гнев, но. Он заметил. Он заметил, что я его игнорирую. Не поведя и бровью, я молча подошла к входной двери и открыла ее. «Понятно», — холодно заметил он. «Я очень удивился, увидев тебя здесь, Элла». «А не пошел бы ты?» Сердце билось, как бешеное, блин. «Элла, я так давно не слышала, как он произносит мое имя». Так давно, что забыла, как это на меня действует, как он на меня действует. Я зашла в вестибюль, внутренне посылая его на все буквы. Его насмешливый вид выводил меня из себя, будто все, что он сделал, казалось ему нормальным, будто он глумился над моими чувствами. А ведь так оно и было. Ему действительно плевать. Я услышала его шаги за спиной и пошла быстрее, не оборачиваясь. «Что, мы поменялись ролями, и теперь ты меня игнорируешь?» — спросил он, повысив голос. «О да, дружочек, я собираюсь отплатить тебе твоей же монетой». Я охнула, когда его рука сомкнулась на моем запястье. Рассверепев, я развернулась к нему и пригвоздила к стене взглядом. И не в силах сдержать гнев, с размаху впечатала ладонь ему в щеку. Горло перехватило, перед глазами все поплыло. «Никогда больше ко мне не прикасайся!» — угрожающе прошипела я. И, не дожидаясь ответа, вернулась в зал. Мысли путались, меня трясло от негодования. Однако я проглотила слезы и улыбнулась Шону, садясь рядом. Под звон тарелок и бокалов Смешки и разговоры семьи, я могла думать только о том, что сейчас произошло. Что он себе позволяет? И это через год игнора? Какая наглость. Я нервно постукивала ногой по полу, но гнев не утихал. Киара заметила это и вопросительно посмотрела на меня. Я покачала головой, делая вид, что все в порядке, а на самом деле мне хотелось убивать. Мой кошмар вернулся за стол через несколько минут. На губах недобрая улыбочка, уставился на свои перстни и перебирает их. Сев, он вздохнул и снова уперся взглядом в меня. Я отвернулась и стала слушать анекдоты Ричарда, попивая воду. «Шон, а ты почему без жены?» Я поперхнулась водой. Эшер его провоцировал а, может, действительно не знал, что они разошлись. «С каких пор тебя интересует моя личная жизнь, Эш?» Шон взял бокал и медленно его покрутил. Психопат нагло хмыкнул и ответил. «Если быть точным, ровно полтора часа». С нашего приезда. Я закрыла глаза и сделала глубокий вдох. Я не понимала, что за игру он затеял, и это жутко било по нервам. «Вообще-то мы расстались», — сообщил Шон, отпивая глоток вина. «Какая досада!» — саркастично отозвался Шер. «И поэтому ты пригласил Эллу? Какая очаровательная невольница обстоятельств!» Шон повернулся ко мне с вопрошающим взглядом. Я с трудом выдавила смущенную улыбочку и пожала плечами, пнув под столом Эшера. Глядя на меня... Тот скривил уголок губ и прошептал «Ой!». Он играл на моих нервах, чтобы заставить отвечать. «Мне предложили пригласить кого-нибудь, и я выбрал ее. Блистательная женщина, этого только слепой не заметит», ответил Шон, посылая мне чарующую улыбку. У Эшера на щеке задергался мускул. «А как ты? По-прежнему один после Изабел?» Я задохнулась. — Вот та тема, которой я боялась. — У меня кое-кто был после нее, — хрипло проговорил Эшер. — Потрясающая девушка. Умом не блистала, но красавица. Мои глаза метнули в него молнию, а он настойчиво вглядывался в меня, заставляя трепетать мое сердце. — Как он мог сказать такое после всего, что он со мной сделал? «Я его ненавижу». «В таком случае, почему ты ее не привел?» с насмешливой улыбкой поинтересовался Шон. «Даю слово, что в следующий раз приду вместе с ней», спокойно и решительно заявил тот. Во взгляде, которым Эшер теперь смотрел на кузена, читалось твердое обещание. Напряжение стало явным. Возможно, Шон и не понял, что он хотел сказать, но ощутил угрозу. Уверенность Эшера вызвала у меня язвительный смешок. Этот опломб с каждой минутой удивлял меня все больше. Значит, теперь он захотел меня, потому что я с Шоном? Я вскипела. Хотелось залепить ему еще одну пощечину, чтобы вправить мозг на место. Но внутренний голос кое-что мне напомнил. Эшер Скотт заметил и меня, и мое молчание он вовсе не остался безразличен и теперь заплатит по высшей ставке. Спасибо, что согласилась пойти со мной, поблагодарил Шон у двери моей квартиры. Мне и самой было очень приятно, улыбнулась я. Я провела замечательный вечер. Я тут хотел задать тебе один вопрос, добавил он, поморщившись. Ты ты знакома с Эшем? «Раз уж ты знаешь Бена и Киару, я подумал, что...» «Мы несколько раз общались, но не более», — уверенно солгала я. «Он всегда держится очень отстраненно». «Да, это верно», — миляком глянув на меня, протянул Шон. «Ну ладно, доброй ночи, Элла». «Доброй ночи». Заперев дверь, я прислонилась к ней спиной и вздохнула. Вечер наконец-то закончился. Я выжила, несмотря на пристальные взгляды Эшера и на его провокации. Со стоном облегчения я стянула туфли. Как же утомительно ходить на каблуках. Я направилась на кухню и положила сумочку на стойку. Из нее выскользнули часы Шона. По дороге на ужин он попросил меня положить их к себе и забыл забрать. Другими словами, придется спуститься, чтобы отдать их, но я слишком устала. Потом отнесу». Зайдя в ванную, я заулыбалась. Элли оставила тот самый набор для снятия макияжа. Я взяла его в руки, вспоминая, как она принесла набор в первый раз, когда я жила у него. Проводя смоченным ватным диском по векам, я перебирала в голове события вечера. Он все время отпускал в мой адрес шпильки, все время пытался вывести из себя и вывел. Я не сдержалась и дала ему пощечину. Затем я вспомнила его слова и разозлилась. Как посмел он заявить, что легко вернет меня? Словно это решенное дело? Мне захотелось разорвать его на куски за эту самоуверенность. Я так сердилась, что движения стали беспорядочными и резкими. Попыталась подумать о чем-то другом, кроме него, но не вышло. Он заполнял все мои мысли. «Он меня так просто не получит», — яростно твердила я. «И все из-за Шона. А если бы не Шон, он бы так же себя повел? Очень вряд ли. Я все больше склоняюсь к мысли, что сейчас это для него такая игра. Я достаточно хорошо его знала, чтобы понять, он хочет заполучить меня лишь потому, что рядом со мной крутится Шон». Я закрыла дверь. «Нет. Или да?» Я спустилась, чтобы запереть ее, и тут раздался звонок. Мне стало не по себе. Я никого не ждала. После ужина Киары и Элли вернулись в Лос-Анджелес вместе с Беном и Эшером. «Шон!» Со вздохом облегчения я отперла дверь. Он наверняка заметил, что часов нет и не придется завтра спускаться. «Ты забыл...» И я задохнулась, встретив взгляд серых глаз. Что забыл? Эшер.